Поют на Руси славу богатырскую. Червонным золотом отгорел погожий сентябрь. Вслед за ним прошумел и отстигал землю дождями ветряной октябрь. А все не давал черниговский князь Михаил Всеволодович своего ответа рязанскому княжичу и его воеводе Калаврату. Прозорлив и рассудителен был князь Михаил. Он понимал, что помощь рязанцам против татарских полчищ необходима, и он должен ее им оказать. Не выстоит Рязань быть и Чернигову в разорении. И о свойстве с князем Юрием свято помнил Михаил Всеволодович, и про дочь свою красавицу и проксию не забывал. Но не мог он сразу снять свои полки и отослать на далекую Аку. Каждую почти ночь прибегали в Чернигов гонцы из Елецких и Левенских сторожей и сказывали «Стоит вся татарская орда на Анузе, и никто не знает замыслов хана Батыя. Пойдет ли он в Рязанские леса или повернет прямо на закат, в Курские-Преднепровские степи?» Помнил князь Михаил Черниговский, как шли уже однажды татары калмиузскими степями к Киеву. И только по неведомой причине повернули после побоища на Калке вспять. Потерпи, Ингварь Свет Ингваревич, говорил князь Рязанскому послу. Знаю, горит твое сердце за родной город, но не властен я послать с тобою полки свои сейчас. Кто же заслонит от врагов границы Чернигова, вздумай не повернуть в нашу сторону? Но погибнет Рязань, княже, пока ты ждать будешь. Идут слухи, что уже начали татары разорение моей земли. Когда гонцы мои скажут, что отошла орда от моих волостей, тогда, ин, будь по-твоему. Снаряжу полки на помощь князю Свет Юрию. Темнел в лице от этих слов молодой ингварь и молча уходил из горницы князя Михаила. Безвестие томило Ингворя. Долго шли из рязанской земли слухи в Черниговскую Русь, потому ничего не знал княжич о судьбе своих князей-родичей и их воинства. Тем временем Евпатий Коловрат с дружиной по волостям спешил собрать для рязанского князя дань. Мужики и торговые люди несли к избе княжеского посла кулись с зерном, серебро и медные деньги в кожаных машнах, Меха вели скотскую живность. Евпатий делал на реховых подошках зарубки и выдавал их плательщикам дани, чтобы новые сборщики не потребовали дани вторично. Княжеское добро вязалось в вазы, и обозами шло к тихой сосне, оттуда на дубок и пронск. Обозы сопровождали воины из дружины Евпатия. Немного воинов оставалось у Рязанского воевода. Неотступно держал он при себе сурового воина-замятню до да своего конюшева нечая проходца русоволосого-смешливого коломнянина. Шла молва о конюшем, что знал он вещее слово, перед которым смирялся любой конь, и шел за плечом конюшева без повода, как ручной пес. Проходец вырывал ребятам дурные зубы, открывал становую жилу больным коням и лечил скот от мыта о нем шла слава среди рязанских коневодов сманивал нечая у коловрата сам князь не раз гости владимирские и муромские похищали хмельного конюшева и довозили бесчувственного в санях волокушах даже до городца мещерского но отрезвясь нечая сбегал на рязань и приходил на двор сотника Коловрата с повинной головой евпатий любил нечая с юности Любил за веселый нрав и за крепость в бою. Разил, проходит с копьем и мечом врага с левой руки, и от его ударов редко выстаивали прославленные бойцы. Пока шло по Нечай отлучался иногда от Евпатия. Из отлучек он возвращался похудевший и злой. Говорил глухим голосом, из-под взглядывая вокруг своими медвежьими глазками. Бегут люди с Подонья на Путивль и Рыльск. Сказывают огнем и мечом, проходят татары по Рязанским окраинам. Но верного никто не знает. Пора нам ко дворам путь держать свет Евпатий. Загостились мы тут. Белая мух полетела и морозом сковала дороги. — Как пройдут наши кони по такой голеди? Конюшему отвечал замятня. Был этот воин тверд на слово и не скор в движениях. Он поднимал на рьяного нечая свои серые на выкоте глаза и ворчал. «О конях и говорить не след, коли у людей головы летят. Ты, поползень!» «Добрый конь дороже худого воина, овсяный ты куль!» Огрызался конюшей и снова обращался к Евпатию. «Держит нас тут князь Михаил зря! Не дождется от него Рязань подмоги!» — Почему ты так думаешь? — спрашивал Евпатий. — То ребенку малому ясно. Пока двинется черниговская рать на проню, разорят Рязань нехристи. Будет так, попомни мое слово. Один раз, когда беседовал Евпатий вот так со своими дружинниками на княжеском подворье, в сенях раздались вдруг многие шаги. Стрепуха, соскользнувшая с жаркого припечка, не успела пересечь избу, как дверь распахнулась, и через порог переметнулся толстый посох. Вслед за посохом в избу вошли три седобородых старика с умами. Были то слепцы, калики перехожие, и при них поводырь. — Здорово живете, добрые хозяева! — сказал один из калик, не поднимая вверх незрячих глаз, и поклонился в пояс. Поклонились и те двое. Распрямивши стан, все трое тряхнули головами. Поправили разметавшиеся пряди длинных и как степной ковыль белых волос. — Просим милости поесть с нами, — ответил Евпатий и попросил освободить для калик переднюю лавку. В волоковое оконце проступал серый свет непогожего ноябрьского дня. В бревенчатые стены избы снаружи бил дробный дождик. И было похоже, что за стеной большое гнездо кур клевало на дощетом на стиле мелкое зерно. Калики через головы сняли свои холщевые сумы и распустили запоны белых свиток. Молодой пухлолицей поводырь собрал сумы и повесил их на колышек у притолоки. Стрепуха поставила на стол дымящийся горшок овсяного толокна. Калики выпили подчарки крепкой медовухи, вытерли позеленевшие от времени усы и сказали Евпатию благодарственное слово. Потом сели слепцы на лавку в красный угол в один ряд. Поводырь понятливо посмотрел на старцев, бросил таскать ложкой из мисы и густое толокно и, обмахнув ладонью губы, пошел к притолке. Там он развязал одну суму и вынул из нее загудевшие струнами гусли. С помощью нечая стрепуха разложила на очаге малый огонь, и по избе побежали желтые и багряные отсветы Из дворовых клетей и из соседских исп пришли жены с малыми детьми, старики и ратные воины. В княже сборной избе сразу стало тесно. Самый древний искалик, широкоплечий и согбенный, с глубокими впадинами вместо глаз, пробежал ладонью по бороде и поднял вверх голову. Второй Калика, маленький и красноносый, засучил длинный рукав свои свитки и положил на струны свои чуткие пальцы. И тихо заговорил первый старец, а ему, усиляя концы его речи, вторили его товарищи. Слушайте, люди добрые, бывальщину, старорусское сказание, разумным людям на помышление, храбрым для услады сердца ретивого. Старым людям на утешение. Голоса калик одновременно замерли, и струны утихли под легкими пальцами гусляра. Потом старший калик отряхнул головой и обвел незрячими глазами избины углы. — Ясен сокол! Ах, да не сизой орел! — вдруг проговорил он глухим низким голосом, ракотавшим в его высокой груди и струны выговорили под пальцами малого калики «Не сизый орел». Евпатий сидел, опершись рукой на угол стола. Он не сводил глаз с лица старшего калики. Переведя дух, слепец запел под рокот струн, и ему тихо, грустными голосами подсобили его други-слепцы. Они пели о том, как воротился князь Владимир Красносолнышко из похода в хорватскую землю, в свой стольный Киевград. А к тому времени подступили к русской земле злые печенеги. Встала печенежская орда на реке Трубеже. Пришел сюда же и Владимир со своим войском. Притомилось, поубавилось русское войско в походе на Хорват. Но все же оно показалось грозным печенежскому князю. Не решился он напасть на русских, а выехал на берег реки и позвал к себе князя Владимира. И сказал печенег князю солнышку: Выпусти ты своего мужа сильного на моего печенежского богатыря. Пусть они поборются, померяются силою. Одолеет твой печенега моего, я уйду от пределов твоей земли. И не буду воевать с тобой три года, а мой твоего поборет. Буду воевать твою землю три года подряд. Пропев это, Калика опустил голову на грудь и тихо стало в избе. Только в очаге постреливала еловое полено. Тогда вступил третий Калика, тонкий и лысый, с узкой бородой до пояса. Он запел слабым, надтреснутым голосом, и печаль затуманила лица слушателей, задержавших дыхание. Послал Владимир Берючей вдоль стана своего. Побежали скорые, выкрикивая, «Нет ли среди вас мужа сильного и храброго? Одолеть печенежина надобно». И нигде такого мужа не нахаживалось. Оскудела Русь сильными, Поубавились в ней храбрые. Привели на утро вороги своего богатыря И, не видя русского, похвалялись. Затужил Владимир солнце красное, затужил и опечалился. Тут пришел к нему воин стар из дружины его молодецкой. Княже он сказал, не гони меня, а выслушай. Я привел к тебе четырех сынов, добрых воинов, храбрых ратников. А в дому остался пятый сын, тот совсем уж молодеханик, И никто не знает его силушки. Боролись с ним многие, и никто его не побаривал. Позови моего пятого на того на напеченежина. Опять распрямил плечи старший калика и опять вскинул вверх незрячие глаза. Из уст его полился густой напев торжества и неудержимого гнева, будто сам певец, немощный и согбенный годами, вспомнил свою молодость и вышел в поле ратовать. И явился перед дочей княжеские светлые тот в юноше, и поведал ему солнце князь про свою печаль, горькую обиду на землю русскую, что не родила богатыря сильного и смелого. «Ты пойди в поле, встань и побей поганого!» Княже, — молвил тот, — «а управлюсь ли?» Попытать бы надо малосильного. Приведите мне быка Буя Виторогова, Я схвачусь с ним и померюсь. И привели быка Буя Сильного Великого. Повелел тот молодец разъярить быка до бешенства. И прижгли огнем быка Буйного. Возревел он страшным голосом, И на того на вьюношу бык бросился. Ухватил тот быка за правый бок. Ухватил да не выпустил И вырвал быку кожу с мясом до ребер. Подивился князь на силу ту И молвил радостно «Можешь побороть печенежина!» После минутной тишины Опять заговорили калики в один голос все трое И зазвенели гусли мысли, подговаривая Систуман туман пал по вечеру, Ополчились полки русские». А поутру заиграло солнце ярое, И выезжал тут печенежин лих, Похваляясь своей силой. Он противника себе выискивал. Когда выступил наш русский в юноше, Печенек его вышучивал. Был наш русский богатырь росту среднего. Печенежин же велик как чудище, И сошлись они схватились. Попытался печенежин вырваться. Он держал его крепко-накрепко. Он держал, да и покрякивал, и удавил печенега до смерти. Удавил и грохнул о землю. Содрогнулась сыра земля и покачнулась. Побежали печенеги тут в страхе ужасе, перед силой русской немеренной. Пальцы хилова калики обрели вдруг крепость. Он ударил по струнам, и гусли зарокотали, затрубили славу русскому витязю, одному вставшему на защиту родной земли. Когда слепцы замолкли, Евпатий поднес ими еще по чаре. Старший из калик спросил его, «Кто ты, хозяин радушный и тароватый? Много раз заходил я в селение это но никогда не слышал твоего голоса. Евпатий назвал себя. Древний Калика помрачнел вдруг и покачал седой головой. Летит воронье на Рязанскую сторону, и волкивают там в темные ночи. Горе обрушилось на Русь, и много сирот не найдут своих родителей. — К чему такая речь, старче? — спросил Евпатий. «Или, ходячи по белу свету, проведали вы что?» Калика не ответил ему. Он дотронулся пальцами до руки своего длинного и худого соседа. Тот тронул малого старичка, и все трое одновременно подняли головы. «Пролетала с тихой сосны пестрая сорока», — начал старший Калика. «Стрекотала белобока о том, что раным рано видела» перехватил тонкий худой слепец, и третий калика докончил. Бились рязанцы с лихим ворогом и полегли в чистом поле все до единого». «Быть того не может!» — вскричал Евпатий и стукнул кулаком по столу. «Лжу высказываете, старые калики!» Тогда старший калика дотронулся до руки Евпатия, и сжал ее своими узловатыми пальцами так, что чуть не вскрикнул молодой воевода. «Бивал я молодцев на поле, не прощал обиды и другу милому. Упреждаю тебя о том, Евпатий. Мы говорим правду истину. Билась Рязань с татарами, но не одолела их несметной силы. Славу поют на Руси удальцам-рязанцам». Тогда вышел из своего угла замятня и протянул к столу руку. «Пора нам в путь!» О том твердил я не один раз. Присоединился к воину конюшей. Евпатий унял своих дружинников движением руки и прямо глянул в лицо Калики. «Прости мне, старче, обидное слово. Горько мне стало. В Рязани возрос я» и там остались мои мать, отец и жена с сыном-первенцем. Калика пошарил пальцами по ребру столовой доски и приблизился к Евпатию. «Видишь?» — спросил он, тыча пальцем в мертвые глазные впадины. «Не было у князя на пути в Ливойна сильнее и надежнее меня, путяты. Стоял я на заставе два десять лет и три года» но вышла у князей распря, одолели в ту пору Русь поганые половцы и лишили меня свету белого. Так будет со всеми нами, если позабудем мы о родном крови и не соблюдем верности земли матери отеческой. «К чему говоришь ты это?» — опять спросил Евпатий. «И без того легла тьма на мою душу». И ответил ему старик. Чую я в тебе силу немалую, и верность твоего сердца звенит мне в твоем голосе. Иди на Рязань, храбрый воин, иди и бейся с нечестивыми до последнего вздоха. Не смиряйся перед их несметной силой. Рать может быть побита, а родная земля вечно стоять будет. В земле нашей отеческой вся наша сила» так бейся за родную землю. Лучше быть посеченным на браном поле, чем скованным ходить по опустошенной и поруганной родной земле». В это время избиная дверь распахнулась настежь, и в избу вошел занесенный снегом человек. Сняв перед образом шапку, пришелец шагнул к Евпатию и поклонился ему. «С вечера метель взыграла воевода, потому и опоздал я, скачучи к тебе из Чернигова с посылом от князя Михаила Всеволодовича. Просят тебя князь принять под свою руку черниговский полк и вести его на Рязань. О том же наказывал и княжич Ингварь».